«Приятного аппетита!» Мило, расправив на себе передничек с изображенным на нем красным крестом сестры Милосердия, удобно устроилась в гамаке, заботливо сплетенным для нее старым пауком, жившим в норе под одиноким дубом, что гордо рос на вершине самого высокого холма, расположенного к югу от дремучего леса. Пчеленок еще не вернулся из разведки, а койки лазарета пустовали — поэтому она могла позволить себе немного расслабиться в день середины лета. Часы покоя в последнее время стали для нее роскошью, поскольку по какой-то причине коротышки активизировались и все чаще ходили в атаку, будто на этом пятачке земли, вокруг дуба, сошелся клином весь белый свет. Вооруженные они заявились сюда ранним весенним утром. Сколько тогда погибло? Куча муравьев, гусеница-пупсень «Несколько бабочек». «Нет, их уже не вернёшь». Божья коровка грустно вздохнула. «Мила!» Кто-то тихо позвал её. «Мила!» «Да, что?» Она открыла глаза, однако июньское солнце тут же ослепило её, ей пришлось щуриться, что придало её веснушчатому личику несколько жуткое выражение. «Ой!» испугалась мама-букашка. «Прости, пожалуйста, я не хотела тебе мешать». «Да ничего страшного», — улыбнулась мило прикладывая левую ладонь козырьком к колбу. «Что-то случилось?» «Понимаешь», — немного смутилась Букашка. «Нас с мужем вызвали помогать Корнею Корнеевичу на строительстве второй линии обороны, а детишек не с кем оставить». «Сама понимаешь, времена нынче неспокойные», «Кто знает, чего ждать от этих мерзких коротышек!» «Вот тебе и отдохнула!» Грустно подумала Мила, но вслух произнесла. «Хорошо, я посижу с ними. Приводите. Заодно устроим экскурсию по лазарету». «Ты не представляешь, как я тебе благодарна!» Сплеснула руками мама букашка и побежала за потомством. «Благодарна она!» Проворчала себе под нос божья коровка. «Покой мне только снится!» Спустя некоторое время мама-букашка вернулась, приведя за собой пятнадцать малышей, являющихся точными, хотя и уменьшенными, ее копиями. «Вот», — выдохнула она, — «все здесь». «Дети, Милу вы знаете. Сегодня она посидит с вами, пока мы с папой на работе. Слушайтесь ее во всем, иначе сами знаете, что будет». «Хорошо, мамочка», — хором ответили малыши. Букашка улыбнулась и, попрощавшись со всеми, скрылась между высоких стеблей травы. «Замечательно!» — улыбнулась Мила, оглядывая подопечных. «Готовы прогуляться по лазарету и поиграть во врачей и больных?» «Да, тетя Мила!» «Тогда все за мной!» Лазарет, куда новоиспеченная няня привела малышей, представлял собой систему подземных ходов, выкопанных когда-то муравьями для своих целей, но отданных по приказу генерала Шера на нужды армии. Внутри было тепло и сухо. Доль стен стояли многочисленные пустующие кровати со свернутыми на них валиками, постельными принадлежностями. Здесь, дети, у нас лежат раненые бойцы. При правильном уходе и хорошем питании они буквально на следующий день встают на ноги и возвращаются в строй. Она повела их вглубь лазарета. Количество кроватей становилось все меньше. «Здесь у нас размещаются тяжелые больные. Видите, как мало кроватей?» «Да, тетя Мила. Это потому, что таким насекомым требуется особый, более тщательный уход. И у них имеется два пути. Они либо выздоравливают, либо...» «Но не будем об этом. Дальше у нас операционные залы. А там что?» поинтересовался один из малышей, указывая на боковой тоннель. «Там у нас...» Медленно протянула Мила, пытаясь подобрать нужные слова. «Склад». «А-а-а...» разочарованно протянул жучок «А я думала, что там мертвецы». «Да, тетя Мила, а где мертвецы?» – начали спрашивать дети. «Какие мертвецы? О чем вы?» «Ну, мы уже совсем не малыши, все понимаем». «Через месяц нам самим на передовую?» «Ого!» – удивилась божья коровка. «Ладно, не склад там». «Ой!» – охнули букашки. «А можно нам посмотреть?» «Нет, вы что!» «Ну, хотя бы одним глазком, а? Пожалуйста, пожалуйста!» «Ладно!» – устало выдохнув, сдалась Мила. «Только родителям ни слова!» «Ура!» – хором закричали дети. «Ни слова!» «Все меня хорошо поняли!» «Да!» «Пошли!» Они очутились в небольшом помещении, где вдоль стен прямо на полу лежали пустые панцири, оторванные конечности, усики и крылышки. «А где тела?» удивились дети. «Здесь же только броня!» «Нет тел!» задумчиво облизнулась Мила. «Я же говорила вам про хорошее питание позволяющая нашим бойцам снова встать на ноги. «Так они что, едят?» Со страхом прошептал один из букашек. «Именно так. А они знают?» «Вы же не знаете, из чего делаются лекарства, которые дает вам мама, когда вы болеете?» «Как?» Дети явно были ошарашены полученной информацией. «Да, но это наша тайна» которую никто не должен знать. Дети испуганно посмотрели на божью коровку. Мила хищно улыбнулась. «Не переживайте. Вашей маме я скажу, что вы от меня убежали в сторону солнечного города, где вас, возможно, схватили коротышки. Непослушные дети!» Вдруг божья коровка схватила стоящего ближе всего к ней малыша, подняла, а затем откусила ему голову. Дети испуганно закричали и бросились из помещения. «Приятного аппетита!» произнесла Мила, хрустя детской головкой. «Мне».